Генерал обратился ко мне и сказал с улыбкой ⁇ Господин прапорщик, первые голоса на военных советах подаются обыкновенно в пользу движений наступательных. Это законный порядок. Теперь станем протолшать собирание голосов. Господин коллежский советник, скажите нам ваше мнение. Старичок в глазетовом кафтане поспешно допил третью свою чашку, значительно разбавленную ромом и отвечал генералу. «Я думаю, ваше превосходительство, что не должно действовать ни наступательно, ни оборонительно». «Как же так, господин коллежский советник?» возразил изумленный генерал. «Других способов тактика не представляет, движение оборонительное или наступательное». Ваше превосходительство, двигайтесь подкупательно. Хе -хе -хе. Мнение ваше весьма плакорасумно. Движение подкупательной тактикой допускаются, и мы воспользуемся вашим советом. Можно будет опищать за голову бездельника рублей 70 или даже сто из секретной суммы. И тогда прервал таможенный директор. «Будь я киргизский баран, а не калежский советник, если эти воры не выдадут нам своего атамана, скованного по рукам и по ногам». «Мы еще об этом подумаем и потолкуем», отвечал генерал. Однако надлежит во всяком случае предпринять и военные меры. Господа, подайте голоса ваши по законному порядку». Все мнения оказались противными моему. Все чиновники говорили о ненадежности войск, о неверности удачи, об осторожности и тому подобном. Все полагали, что благоразумнее оставаться под прикрытием пушек за крепкой каменной стеною, нежели на открытом поле испытывать счастье оружия. Наконец генерал, выслушав все мнения, вытряхнул пепел из трубки и произнес следующую речь. «Косутари мои, должен вам объявить, что с моей стороны я совершенно с мнением господина прапорщика согласен, ибо мнение сие основано на всех правилах здравой тактики, которая всегда почти наступательные движения опоронительным предпочитает». Тут он остановился и стал набивать свою трубку. «Самолюбие мое торжествовало». Я гордо посмотрел на чиновников, которые между собою перешептывались с видом неудовольствия и беспокойства. «Но, государь мои!» — продолжал он, выпустив вместе с глубоким вздохом густую струю табачного дыма. «Я не смею взять на себя столь великую ответственность, как то тело идет о безопасности вверенных мне провинций ее императорским величеством, всемилостивейшей моею государыней». Итак, я соглашаюсь с большинством голосов, которая решила, что всего благоразумнее и безопаснее внутри города ошитать осады, а нападение неприятеля с силой артиллерии и, будь окажется возможным, вылазками отражать. Чиновники, в свою очередь, насмешливо поглядели на меня. Совет разошелся. Я не мог не сожалеть о слабости почтенного воина, который наперекор собственному убеждению решался следовать мнениям людей, несведущих и неопытных. Спустя несколько дней после всего знаменитого совета узнали мы, что Пугачев, верный своему обещанию, приближился к Оренбургу. Я увидел войско мятежников с высоты городской стены. Мне показалось, что число их в десятеро увеличилось со времени последнего приступа, к коему был я свидетель. При них была и артиллерия, взятая Пугачевом в малых крепостях и покоренных. Вспомни решение совета, я предвидел долговременное заключение в стенах Оренбургских и чуть не плакал от досады. Не стану описывать Оренбургскую осаду Которая принадлежит истории, а не семейственным запискам. Скажу вкратце, что сия осада, по неосторожности местного начальства, была гибельна для жителей, которые претерпели голод и всевозможные бедствия. Легко можно себе вообразить, что жизнь в Оренбурге была самая несносная. Все с унынием ожидали решения своей участи. Все охали от дороговизны, которая в самом деле была ужасна. Жители привыкли к ядрам, залетавшим на их дворы. Даже приступы Пугачева уж не привлекали общего любопытства.